Глава девятая Весна незаметно подкрадывалась к деревьям, на голых ветвях по всей горе распустились снежно-зелёные почки, а вдоль склона зацвели баугиния и ярко-красные цветы с патодеей колокольчатой. Водосборные бассейны звучало слишком грубо, и по совету братьев их переименовали. В противовес прежнему названию, теперь они стали экосистемными ландшафтными прудами, что вполне отражало их суть. На склонах буйствовала зелень, даже редкие светлячки начали слетаться раньше времени. А дети семьи Мада, запустив воздушных змеев, никак не хотели возвращаться домой, прятались под деревьями за сетками и следили за гоньками в темноте, которые вспыхивали на миг и тут же гасли. Хотя семеро братьев так и не договорились о следующей встрече, каждый из них приезжал на гору в компании друзей. Часто они гуляли вокруг ландшафтных прудов, наблюдая за рыбами, и, пользуясь случаем, продвигали замысел старика и моря среди спутников. Глубокое впечатление на меня произвел один из старших братьев. Врач, авторитетный нейрохирург. Его имени я не знал. Обычно он молчал, только поглаживал свою седую бороду, придающую ему безразличный и высокомерный вид. Однако в этот раз он стоял на берегу пруда и тащил на леске воображаемую рыбу, всем телом наклонившись назад. А его друзья хохотали рядом. Казалось, что концепция «старика и моря» все глубже пускала корни, откликаясь в сердцах людей. Она воздействовала на их души. Точно кто-то сидит у камина и читает стихотворение. И его слушатели замолкают. Шум вокруг сливается в перешептывание, И вечные враги становятся вдруг задушевными друзьями. Старина восьмой тоже вел себя странно. Улыбался издалека старшим братьям, словно боясь, что те ему не поверят. да ещё специально подходил к их маленькому кружку, пока они обменивались приветствиями, а сам умудрялся оставаться в стороне. Он скомандовал служащим, чтобы те перенесли на траву длинный стол, возле него расставили 10 с лишним стульев в желтых чехлах, и со стороны все выглядело так, будто совсем скоро здесь состоится дружеская встреча. Ну а пока мы ждем одинокие силуэты членов семьи МАДА. Мне казалось, что все хорошее, что могло произойти, случилось разом. Даже от Дзюдзы пришли радостные вести. От волнения она не могла толком говорить, только тяжело дышала в трубку, и кое-как мне удалось понять, что ее новость связана с деньгами. Оказалось, что тот учитель фотографии, управляющий банка Ло Имин, вдруг согласился ей помочь. Хотя ничего под залог у нас не было, Все же он одобрил нам открытие кредита. Инвестиции в акции, о которых я давно уже не смел мечтать, сперва упали на землю закатным солнцем, а затем засияли надо мной вновь. Раз уж кто-то готов был протянуть мне руку помощи, чего еще сомневаться? В тот же вечер я поспешил вернуться с горы, успел как раз на последний автобус домой и уже на следующий день подписал все гарантийные обязательства перед банком. Все это было так неожиданно. Неожиданное воссоединение братьев, вдруг свалившиеся на меня деньги. Впереди нас поджидали и другие, прекрасные неожиданности. Я верил в это так же твердо, как в наступлении весны. Когда отлетала слива, наступал черед персиковых лепестков, и я постепенно напитывался жизненной силой. Это было чудом, таким же, как в тот самый день, когда я встретил дзюдзы. И если бы я не зашел сперва в тот магазин с джемом, разве посетило бы меня вдохновение? И как бы мы тогда встретились спустя несколько минут в той кофейне? Неожиданности и в самом деле продолжились. Но на этот раз неожиданно пришел черный март. Всемирная организация здравоохранения вдруг выпустила предупреждение. Внезапная вспышка эпидемии редкой, острой респираторной инфекции распространяется повсюду. Несколько дней спустя первый случай заболевания зафиксировали и на Тайване. Но поскольку все только начиналось, никто еще не паниковал. Паника возникает обычно, когда непредвиденные обстоятельства собираются кучкой, протягивая свои костлявые руки и стуча с тёмной ночью в дома крепко спящих жителей. Тогда же еще не было той атмосферы страха. На строительную площадку в горах то и дело кто-то пробирался, а Аспатодея дурманила своими алыми цветами, и издалека казалось, что вся гора рассвечена красными румянами, передававшими ей очарование. А вот апрель действительно принес с собой непредвиденное. В больнице Хапин в Тайбее распространилась внутрибольничная инфекция, после чего немедленно объявили о ее закрытии на карантин. и перекрыли все попавшие под подозрения кварталы поблизости. И вот тогда начала расползаться паника. Все выходили на улицу в масках. Те, кто прятался дома, сидели в них же. Стоило только включить телевизор, как комнату наводнял шум сводок о течении эпидемии. Телеканалы каждый день посылали автомобили со спутниковыми станциями к дверям больниц. И все камеры были направлены на окна, за которыми работали специальные медицинские бригады. Однако снимали они одни глаза. которое не спрячешь под спецодеждой. Когда опали лепестки с хлопкового дерева, наши жизненные силы подчистую сушила начало лета, полное тревоги. Говорили, что все рестораны, кинотеатры и прочие общественные места опустели, а вернувшиеся из города работники описывали тихие улицы. Босс Мада не показывался никому на глаза целых шесть дней. Административному отделу пришлось отправить к нему помощницу в маленький отель на улице Дзилинь. Каждые два часа она мерила ему температуру. В приходивших от нее новостях сообщалось, что он в полном порядке. И единственная проблема заключалась в том, что он не мог ходить. Он постоянно держал распухшие ноги на подушке со льдом, и при малейшем движении тут же издавал странные звуки: охал и перевел. Когда Подагра на время утихла, он нашел меня и начал расспрашивать о плачевной обстановке на рынке, а потом вдруг решил отправиться в Тайджун. Ты скажи мне. Куда сейчас еще можно отправиться? Везде творится ужас. Я вот вышел из дома, стою у лифта. Так какой-то парень начал чихать прямо на меня. Думает, мать его, раз маску, так теперь может делать, что вздумается. Я вот что думаю. Отвези-ка меня домой к родителям. Я там побуду. А вечером возьмем твою дзю дзюдзы и отправимся в ресторан. Нужно же посмотреть, как она хоть выглядит. Что думаешь? А я найду какой-нибудь ресторан, где чихать запрещено. Поток машин на скоростном шоссе пересох, и как только мы проехали Тао Юань, дорога стала совершенно свободной. Тао Юань с 1950 года город уездного подчинения, а в 2014-м стал городом центрального подчинения, расположен на севере острова. Обычно я возвращался домой на попутке, но сегодня выдался тот редкий случай, когда я мог давить на газ. И поскорее вернуться к Дзидзы, так что машина мчалась все стремительнее, в такт моему трепещущему сердцу. Дзидзы еще ни о чем не подозревала, да и к чему ей знать? Наша размеренная жизнь шла точно по расписанию, но этот день был не в счет. Подобную беззаботность можно было назвать подарком небес, совсем как когда глупенькая Дзидзы выиграла дорогой зеркальный фотоаппарат. Если бы я молча объявился на пороге нашей квартиры, то, открыв двери, Дзюдзи наверняка изумилась бы. Только эту картину я себе и представлял. И вслед за моими мыслями машина стремительно пронеслась мимо знака автобусной остановки Хоули. Хоули. Район в городе центрального подчинения Тайджун. Сперва я отвез босса в тот старинный дом с внутренним двориком. Затем взял его машину и поехал по тому же маршруту, по которому два с лишним года назад рассекал на скутере. Проехав улицу Вэньсинь, Я начал петлять по переулкам, устремившись домой. Я нажал на дверной звонок, да еще надел маску, чтобы подшутить над ней, чтобы сперва она забеспокоилась при виде незнакомца, невесть, откуда возникшего на пороге, затем засомневалась и только потом осознала, что этот бродяга — ее любимый, вернувшийся домой поздно вечером, внезапно заявившийся тогда, когда она этого совсем не ждала. Какой поразительный выйдет сюрприз! Однако жал я на звонок долго. Никто не открывал. В конце концов, я открыл дверь сам, в спешке вбежал в комнату, затем в гостиную, и, изумился тому, что это я сам глупец, оказался вдруг в странном, неизведанном мной месте. Я позвонил в цветочный магазин, на курсы фотографии, в прачечную, куда она часто ходила, попробовал связаться с ее друзьями и так до тех пор, пока не начало смеркаться, и каждый уголок квартиры не погрузился во тьму. К тому моменту мне не хватало уже храбрости включить свет, и я бессильно уронил голову на стол, прячась от малейшего проблеска света. Боялся, как бы он не сгустил мрак вокруг меня. Я позвонил боссу Мадо и на время отложил ужин. Но какое там? Время мое растянулось на всю ночь до рассвета, и даже когда в окне начали отражаться первые слабые лучи, я так и не решился войти в комнату. Сидел на стуле, откинувшись на спинку одеревеневшим телом. И все же мне пришлось очнуться. Если с Джидзы что-то случилось, она не сможет ничего утаить. Рано или поздно сама все расскажет. Я не хотел затруднять ее, поэтому постарался скрыть следы своего пребывания в квартире. Задвинул стул под стол, и, наконец, закрыл дверь на ключ и тихо ушел. Точно преступник, скрывающийся от правосудия, я припарковался у старого дома босса и дождался его возвращения, чтобы вместе отправиться в горы. Вернувшись с горы, первым делом я позвонил Дзюдзы, и к этому времени она вернулась. Однако она ничего не сказала о том, что не ночевала дома, а я ничем не выдал, что побывал там. Я держал в руке трубку, не в силах постичь ее молчание. Она казалась мне прохожим, который шел мимо, и вдруг услышал телефонный звонок, поднял трубку и теперь отложил ее в сторону. Мы никогда не были такими. Но я не решался задавать слишком много вопросов. боясь ранить ее, Однако и молчать я тоже не смел. Я сказал ей, Дзюдзи, не забывай носить маску, хотя цветочный магазины близко к дому. А вдруг вирус залетит в пыльцу?» А еще сказал, что позавчера увидел, наконец, первого чернобрового бородастика, необычайно красивого и цветастого бородастика. Только он вылетел из кроны деревьев, как увидел меня, и тут же исчез из виду. Вот досада. Поглощённый ее абсолютным молчанием, я даже зашептал. А затем она равнодушно, совершенно невозмутимым голосом сказала. «Кредит сегодня одобрили».